Глава 58. Все по плану». Аляр. Это была самая скучная и необычная схватка в его жизни. Готовый отражать потоки спинели, прятаться от взрывов и защищать круг, в котором под несколькими куполами укрывались перепуганные насмерть Юрия и Апуда, Аляр недоуменно озирался по сторонам и даже не знал, что делать. Он надеялся, что воинов будет меньше — Но даже те пять десятков, что пришли по его душу, не представляли опасности. Все произошло так, как говорил господин. Марионетки стали непригодны к бою, сразу как их обладатели переместились к Юории почти вплотную, сбив ее с и чуть не затоптав в своем бессмысленном брожении. Кукол, которые окружали кричавших женщин, Алиар уложил двумя ударами, одним прорывающим щиты и одним оглушающим, а после накрыл Юорию щитом она до того сидевшая на земле сразу гордо распрямилась и олиар снова с омерзением увидел ее довольную улыбку скорее всего черная роза думала, что бедняги вокруг нее мертвы теперь когда ее красоту не скрывала иллюзия она производила бы прежнее величественное впечатление, если бы не опухший от фальшивых синяков и ссадин лицо с заплывшим глазом проольцы в этот раз одеты иначе Поверх тканевой одежды вела сетка на сочленениях, укрепленная спинелевыми бусинами. Что-то кричали своим многочисленным воинам. Но те не слушались, лишь бесцельно слоняясь туда-сюда, как потерявшая вожака стада. Это было странное и сюрреалистичное зрелище. Посреди дня как минимум сто человек, не находивших себе места и не реагировавших ни на приказы хозяев, ни на угрозы, как муравьи толкались внутри простого воздушного контура, созданного алиаром, чтобы пришедшие не разбредались по округе. Четверо проольцев открыли портальные проемы сразу, как поняли, что их марионетки им не подвластны. Лишь одного Алиар успел на секунду ухватить за длинную косу, тут же рассыпавшимся от контакта сетка силком, и этот рывок отбросил провольца от проема. Он покачнулся, ругаясь под нос, сжимая болтавшуюся на поясе длинную глиняную бусину, и волна вибрации сбила бы Алиара с ног, оглушая, если бы не щиты. Женщины закричали, закрывая уши, Но Аляр почти не услышал их вопля, пытаясь сплести другую ловушку. Он использовал телорачан как кегли, махом бросив их на темнокожего воина в двадцати шагах от себя. И снова удалось не дать проольцу шагнуть в портал. Тот упал на колени, а когда поднялся, Алиар увидел отчаяние в его темных глазах. Портал мигнул и закрылся. «Неужели у них всего по одному окну?» — не поверил Лиар, расчищая пространство между собой и проольцем. Невысокого они обо мне мнения. Он взрыл землю под парольцем опутывая его лодыжки снегом и землей, но тот использовал что-то еще, и ловушка превратилась в яму с пологими склонами, куда тут же покатились рычане в ошейниках. Это замедлило выбиравшегося пароольца, и Алиар, уже убедившийся, что второго окна у загнанного в угол противника нет, неспешно пошел к нему, на ходу отталкивая с пути бесцельно бредущих куда-то ротчан. Перед ямой он остановился, Изжав зубы, вонзил в собственное окованное следящим артефактом ребро воздушную спицу, давая герцогу Кариону знать о произошедшем. Боль была ослепительной, но прошла почти мгновенно. Параолец не умел шептать и просто сидел на земле, свернувшись в отчаянной позе поражения. Но когда уже приготовившийся силки Алиар подошел к нему, мгновенно распрямился, как сжатая пружина, и выбросил вперед какую-то сферу, легко прожегшую щит. Аляр успел увернуться, сказались годы тренировок, и артефакт мазнул его по волосам, наполняя воздух запахом Гарри. Перестраховываясь, Алиар отхватил у себя несколько прядей, и они упали на землю, продолжая обугливаться, пока не превратились в пепел. Тут же его в спину ударил кусок спинелевой сети, раньше служивший паровольцу защитными латами. Алиар покачнулся и задохнулся от прикосновения металла голой шеи. Сеть не зацепилась за воротник, контакт получился мимолетным, но и его хватило, чтобы Аляр пошатнулся, теряя концентрацию. Не ожидая больше, паролец бросился на него с длинным кинжалом. Аляр, как во сне пропустил один скользящий удар под ребра, затем парировал второй машинально-выхваченным клинком, и ему даже как-то удалось отбросить парольца от себя, не потеряв сознания. В ушах шумела. Паолец подхватил упавшую на землю спинелевую сеть и снова бросился вперед. Но Алиар уже собрался. Теперь противник совсем не казался ему жалким. «Убей его!» — кричала Йори откуда-то издалека. «Раздави, как букашку!» Разозлившийся, хоть и обессиленный Алиар собрал всю свою волю и поднял в воздух лед. Волна острова, как бритва холода, пронеслась мимо него и мимо женщин. И этот страшный заговор махом посек не меньше десятка марионеток вокруг провольца зацепив его самого, уже поднявшего над головой спинель. Голова его осталась цела, как и державшие сеть руки и часть торса. Но ноги превратились в месиво. Параолит завыл, падая, и Алиар оглушил его рукояткой своего короткого меча. Сам он, задыхаясь, остановился. Давящая воздушная повязка, которой Алиар опутал свой торс, все равно пропускала кровь, и он сжал воздух сильнее. Даже что-то хрустнуло за его пеленой. «Ранен?» — бросил ему спешившийся герцог. «Легко», — сквозь зубы ответил Алиар боль. «Полез на меня со спинелью. Я взял его живым, как вы и приказывали, и остальные ушли, как вы и хотели. Они расскажут, что мы с Юрией были одни, не считая ее служанки, и что Юрия избита». «А это что такое?» Даор кивнул на шатающихся ратчан. «Подумал, может, с них ошейники снять?» Тише, чем хотел, проговорил Алиар. Перед глазами все плыло. И тут же волна тепла накрыла его бок, впитывая, растворяя боль. Алиар опустил глаза. Кровь, и так темным пятном пропитавшая камзолы брюки, больше не парила на морозе. «Благодарю вас, господин». «Да лечишь сам, как я учил», — распорядился Даор, поднимая руку. «Они все меня видели, даже если не понимают этого». Алиар зажмурился, понимая, что последует за этим непринужденным жестом. И действительно, всего миг спустя наступила полная, кровавая, мертвая тишина. Лишь только Апуда вскрикивала за куполом. Алиару не нужно было оборачиваться, чтобы видеть, с каким выражением лица Юория сейчас смотрит на своего дядю. Но он все же повернулся, чтобы рассеять купол, и застыл, неверя. веря. Юория обнимала Апуда и не смотрела вокруг. Она встретилась с ним глазами, и Аляр сам не понимая почему, поспешно отвел взгляд. «Могу я спросить, что это было?» — прочистил горло Аляр. «Вы сказали мне, воины будут неопасны, но я не думал, что они просто потеряют связь со своими хозяевами. Как такое возможно?» Черный герцог смерил его взглядом, словно думая, стоит ли он ответа. Всё внутри Аляра рухнуло под этой волной холода и тут же воспарила высь, когда учитель всё же заговорил. У них есть ориентир, но этот ориентир изменен и теперь работает как экранирующий амулет на широкий радиус. Механизм тот же, что у сфер на границе, на больше у меня не было времени. Но и этот оказался достаточно действенным. Но когда и как? все же переспросил пораженный Элиар, учитывая малый объем артефакта и настолько ограниченное время, у меня было достаточно времени и нужного материала в лаоре отозвался герцог, словно думая о чем-то другом. Алиар, видевший, как в лауре господин ни минуты не сидел без дела, отсылая приказы десятками писем, давая указания защищавшим город шепчущим, создавая иллюзии для воинов, даже встречаясь с какими-то неизвестными Алиару людьми, промолчал. «Что будет дальше?» — спросил Алиар. «Если все сработает как нужно, придут непорабощенные шепчущие, если у них такие есть». Я буду держаться намного ближе, но считаю тебе это по силам. Как мне действовать в этом случае?» По словам Келфера, мудрецы искали одаренных, но никто так и не отозвался. Паровольцы боятся, что даже героев после войны сожгут во имя тысячи богов. Поэтому и шепчущих с ними только сотрудничающие ротчане. Может, еще пара местных идиотов. Ими не будут рисковать ради одного тебя. Так что, если за тобой придут шепчущие и они, скорее всего, окажутся рычанами. скажешь им, что я хочу заключить тайную сделку с Параолом, ради чего все и затеяно. Можешь сам придумать условия. Главное, продержи их здесь хотя бы 4-5 минут. Учитывая настойчивость Параола в этом вопросе и мою репутацию, вряд ли они откажутся от наград, которые сулят им твои слова. Если они попытаются уйти, не препятствуй. Если решат забрать Юрию или убить тебя, убей их». Учитель не сомневался в нем. Это было замечательно. Такой шанс Алиар не упустил бы. «А Вестер? Скорее всего, он решит покарать тебя лично, если я в нем не ошибся», — кивнул Даор. «Ни в коем случае не убивай его, даже если сможешь. Тяни время, пока не приду я. Обещай ему отдать Юорию ради ее блага. Сомневайся. Играй пылкого и несчастного влюбленного». И в этот раз Алиар... Голос его стал тяжелее. «Активируй артефакт сразу». «Я подумал, что вас не должны видеть уходящие», — пробормотал Алиар. «Меня не увидят», — усмехнулся Даор, запрыгивая в седло.